Глава тринадцатая. Открытый урок. Главная церковь святого Михаила. Утро следующего дня. Гриша молодец. Гриша может скушать пирожок. Лишь бы пирожок был обычным, а не тем, что он когда-то съел. И не живым пирожком, зная, что его хозяин мог сделать и такое. Достаточно лишь вспомнить пряников. «Почему священник, он же Гриша, мог съесть пирожок?» Так он успел все передать Феру, и его не засекли. Пряники позже сказали Грише жестами, что действительно на второй этаж кто-то приходил из тех подозрительных личностей, но шпиона уже не было на том месте. Потому можно было бы выдохнуть. Но как бы не так. Гриша понимал, что если в церкви происходило такое, то нужно было копать дальше. Когда еще не рассвело, мужчина уже бродил по всей церкви, пытаясь найти что-то новенькое. Сегодня у него был выходной, и его не станут искать в случае чего. А отдыхать священники могли хоть где. Хоть в самой церкви, хоть за ее пределами. Никто не удивится, если встретит Гришу внутри. Что не запрещено, то разрешено. Гриша уже прошерстил всю церковь. но ничего толком не нашел. Лишь какие-то старые реликвии да статуи, которые пусть и выглядели подозрительно, но явно не тянули на какой-то тайный заговор. А потому священник продолжил бродить, периодически сталкиваясь с дежурными рядовыми церкви. Он приветливо им улыбался и продолжал неспешно ходить. Даже несколько раз заходил в молельни, чтобы сделать вид, что молится. Это, конечно же, было не так. Просто прикрытие, потому что молился он лишь одному. И не Богу, а хозяину, чтобы он не слишком злился, если Гриша облажается. Кстати, господин выделил ему личного пряника, чтобы он всегда находился подле раба-шпиона. Того самого, который помог Грише в трудную минуту. Можно сказать, что они с творением хозяина стали друзьями? и теперь вдвоем бродили по церкви. Единственное непроверенное крыло принадлежало патриарху. Но Гриша не хотел в него заходить. Будет сложно объяснить, что он там делал. Если с простыми коридорами и залами это бы прокатило, то с крылом патриарха нет. Правда, Гриша все равно решил рискнуть, но предупредил своего приятеля по делу, что нужно будет глядеть в оба, чтобы их не поймали. Ряник собрался из крошек и козырнул рукой, а после вновь распался в почти песок. Гриша медленной и бесшумной походкой приближался к крылу патриарха, но, не успев ничего сделать, пришлось спрятаться в одной из ниш, когда он услышал приближающиеся шаги. Патриарх собственной персоной. Звук его шагов Гриша успел выучить и не спутал бы ни с каким другим. Шпион задержал дыхание и активировал один из артефактов, который раньше его очень выручал, чтобы незаметно куда-нибудь проникнуть. Не зря взял с собой в церковь. Наконец-то артефакт пригодился священнику. Патриарх с кем-то разговаривал. Скорее всего, по телефону, потому что никого, кроме него самого, в коридоре не было. Все засекречено, не переживайте!» Тем же слащавым голосом говорил патриарх. Он не скрывался, потому что в этом коридоре точно никого быть не должно. Да и его чувства не говорили о слежке. А патриарх был опытным человеком и мог определить это с первого взгляда. «Да, э -э, в подвале, как вы и сказали!» Гриша напрягся. «Подвал? Как же он мог про него забыть?» Обычно там хранилась всякая ненужная лабуда, и Гриша даже не рассматривал это место как нечто такое, где можно было бы спрятать нечто важное. Но сейчас священник услышал, что именно туда ему и нужно. Ну а пока желательно добраться до подвала незаметно. Его, слава, чуть не подумал Богу, слава Господину, его не заметили. Гриша вынырнул из ниши. Схватил пряника с пола и понесся в подвал, переждав какое-то время, пока не затихнут шаги патриарха. Проникнув в подвал, Гриша начал искать хоть какой-то намек на тайный проход или коридор. Да хоть что подойдет. Может, это был шкаф или тайник. Гриша искал, аккуратно передвигая испорченные картины, шкафы и даже холодильник. Комнату за комнатой Гриша проверил весь подвал. Осталось лишь небольшое помещение. Должно же быть хоть что-то. Наконец Гриша увидел, что один камень в стене был кривым. Как банально. Нажав на камень, псевдосвященник отошел, когда стена резко отъехала в сторону. И выдохнул, когда увидел содержимое появившейся комнаты. Охуеть! Пока Элеонора организовывала открытый урок, я занялся тем, что обычно делал в свободные от работы минуты. Стоял у печи. И скажу так, что это именно то, чего я желал от отпуска. Я успел собрать новый заказ императору Роману, который тот вновь попросил. Я уже подозревал, что они там скоро превратятся в шарики. вместе со всей аристократией империи. Но раз просят, то грех не делать выпечку. Тем более, это одно удовольствие. Помимо этого, я не забывал про заказ для рода Демидовых. Пусть граф Демидов сейчас был не в лучшей форме, но это временно. Пока всем в роду заправлял Дмитрий, временно взявший роль заместителя графа. Можно было считать это некой подготовкой к реальному будущему, когда барону Дмитрию выпадет честь стать графом. Вместе с заказом для рода Демидовых я отправил и огромный кремовый пирог с запиской, что эта выпечка только для графа. Никто больше не должен его есть. Только надеялся, что Дмитрий не станет его пробовать от нелюбви ко мне. Не то чтобы он умрет или отравится, но уж точно весело проведет время на белом друге. как в свою пору барон Баранов. А реальную пользу этот пирог принесет лишь графу Демидову. На открытый урок были приглашены и все члены императорской семьи. Вряд ли кто-то так делал, но мы сделали. Почему бы и нет? Должен же император оценить вклад, который я сделал в развитие детей магов. Не каждый день такое устраивали, если вообще устраивали. На приглашение ответили, кстати, утвердительно. Помощник императора, Александр, мгновенно отреагировал, только лишь сказал, что смогут прийти лишь оба сына Романа, а сам император будет занят, и ему очень жаль. Зачем вообще было приглашать императорскую семью? Конечно же, не только для того, чтобы показать им наши успехи, а ради репортеров. Если присутствовал хоть один член правящей верхушки, то все репортеры старались попасть на место событий. А раз это открытый урок детей, то пресса не упустит такое событие. Эксклюзив. Открытый урок у детей, хозяин гимназии которых имел контракт с самим императорским дворцом. У всех в голове крутился бы вопрос, что на самом деле связывало меня и императора, раз столько привилегий свалилось на еще недавно бывшего простолюдина. Больше мы никого не приглашали. Екатерина, Ольга и Дриера не прибыли. Но я на это и не рассчитывал. По плану, нам они и не были нужны, лишь репортеры и члены семьи императора. Этого было достаточно. Сейчас все находились в спортивном комплексе, который выглядел еще лучше, чем в последние разы. Сора хорошо постаралась, сделав спортивный комплекс лучше, чем даже стадион во Франции. Не зря ездила туда. Подглядела она много чего и исполнила в лучшем виде. Даже Андрей едва слышно присвистнул, пытаясь незаметно разглядеть диковинные дорожки для детей, которые Сора с Ириной проектировали вместе. Вроде бы и Валуев, как мне известно, принимал в этом участие, и даже Элеонора. Пожалуй, это был совместный проект, который оказался выше всяких похвал. Открытый урок уже начался и представлял собой демонстрацию того, чему научились дети. Уже одно то, что они владели магией в таком возрасте, было немыслимым. А уж как владели, это другой вопрос, который вызвал восхищение не только у Андрея и репортеров, но и у Виктора. До этого он стоял, словно грозовая туча. еще чуть-чуть и разразился бы громом. Но нет, дети привели его в восторг. Особенно Василий, на котором сделали акцент, что этот мальчик не владел магией, но показывал поразительные способности к бою. Я не вмешивался в съемочный процесс, стоя рядом с Милой и болтая с ее оператором. Девушка была в восторге очередной моей затеи и даже спросила, нужно ли ей уволиться, чтобы продолжить делать такие потрясающие новости лишь про меня одного. Покачал головой, наблюдая за картинкой оператора, и сказал, что лучше пусть она останется на прежнем месте и радует всех своим внешним видом. Зрители были в восторге от их с Романом пары. Я как-то не планировал открывать свой новостной канал, посвященный лишь мне одному. Но будь на моем месте Люций, то он бы точно не отказался от подобной идеи. Съемки проходили не в прямом эфире, но это было и не нужно. Достаточно лишь одного момента, который я сказал Миле подчеркнуть. Она показала, что прекрасно меня поняла и обязательно сделает все, как я сказал, если я еще раз подумаю про свой канал. Я ответил, что подумаю, но не сейчас. Очень уж много дел у меня. Это Милу полностью устроило. В картинке оператора был показан общий план, где дети на разных квадратах зала показывали свои умения. Там на заднем фоне мелькнул святогор. Я посмотрел уже не в экран оператора и нашел глазами наставника героев. Мы поняли друг друга без слов и кивнули. Все шло по плану. Тут и там мелькал святогор, будто бы случайно, уже без булки иллюзий, противоядие от которой я дал перед съемками. Иллюзия медленно спадала с него по мере открытого урока, чтобы если другие каналы попытались его вырезать, то этого бы не получилось. Все шло хорошо. Съемки длились весь день. Ко мне иногда подходил то Андрей, то Виктор и спрашивали, кто обучал детей. Я лишь загадочно улыбался и показывал, что расскажу все в самом конце, когда мы перейдем к интервью. Если Андрей воспринимал информацию нормально, то Виктор уходил от меня недовольнее некуда. Но ничего, потерпит как миленький. В конце, как я и упомянул, было интервью. За длинным столом сидели все учителя, которые с самого начала принимали участие в жизни гимназии. Не хватало лишь одного — звезды этого шоу. Сейчас Ирина отвечала на вопросы касательно учебного процесса, наряду с Элеонорой. Иногда в их речь вклинивался Валуев, который скупо и без эмоций ответил на вопросы касательно подготовки детей, как физической, так и психологической. До этого уже отделались легким испугом учителя по магии, Но больше всего репортеров интересовало, как дети смогли добиться таких отличных результатов в физической и боевой подготовке. И настало это время. «Ваше благородие», — обратилась ко мне Мила, подмигнув за кадром. Вопрос я порекомендовал ей перед интервью. «Расскажите секрет...» Как же так у вас получилось? Нашим зрителям имперского канала, и не только им, будет очень интересно узнать секрет такого роста у детей за короткий срок. Вдруг другим Академиям, готовящим героев, будет чему у вас поучиться?» «Это довольно интересный вопрос, мила», — хмыкнул я, будто бы задумавшись. «Все дело в учителях. У меня они лучшие из лучших. Одних мне предоставил граф Григорьев, но некоторых я нашел лично. Мила покивала. И лучшего я отыскал совсем недавно он буквально за несколько дней отточил неограненные навыки детей до идеала, найдя и устраняя их несовершенство, словно, как бы сказать, у бриллиантов и алмазов. Я сделал драматическую паузу. Но только я не вижу того человека, про которого вы говорите, улыбнулась Мила, подыгрывая мне. Да, точно. — улыбнулся теперь я. — Его представление я оставил напоследок. На сцену ко мне в самый драматичный момент вышел Светогор, расправив свои могучие плечи во всю ширь. Мила даже открыла рот от удивления. До этого Светогор был лишь издали, и никто не мог оценить мощь этого человека. — Прошу вашему вниманию, Светогор! — хмыкнул я, почти ехидно пропев. «Немногие, наверное, знают, но он был наставником Леоморта, легендарного героя восьмого уровня и всей команды отряда героев. Так что прошу любить и жаловать. Светогор!» «Вот уж я подниму шум, и самый громкий звук сейчас, надеюсь, раздается в комнате Леоморта». Пекарня «Хлебное царство» Это же время. Пекарня была закрыта. И как удачно все складывалось. Сейчас, в связи с тем, что идут показательные выступления у детей, как узнал об этом убийца, все сотрудники были там. Убийца, нанятый второй женой императора, Ольгой, сидел в тени и радовался тому, как складывались обстоятельства. Пока что все выглядело проще некуда. Пусть убийца, известный всем как тень, и не расслаблялся раньше времени. То, что ему выдалась возможность посмотреть на то, как выглядел дом цели изнутри, не означало, что дело было сделано. Это даже не половина успеха, но порой на заданиях у тени не было такой возможности. Но сейчас все складывалось слишком хорошо. Информации было больше, чем бывало даже на самых сложных заданиях. Наемнику несказанно повезло почти в первые дни. Сейчас он с легкостью проник в пекарню, где никого не было. Лишь странные фигурки пряников были раскиданы почти по всему первому этажу, что выглядело довольно жутко. Впрочем, мало ли какие пристрастия у людей. Тени не такое видел. Сначала убийца проверил весь зал, где продавалась выпечка. но кроме странных пряников ничего не обнаружил. Лишь один раз остановился, когда среди обычных пряников увидел пряничного короля и королеву. Выглядели они довольно злобно и будто бы следили за каждым его шагом. Проверил тень и кухню. Там он тоже не нашел ничего интересного. Все комнаты первого этажа были пройдены, и тени не оставалось ничего другого, кроме как подняться наверх. В личных комнатах всегда было чем поживиться, и не личными вещами, а всякими грязными тайнами. Перед тем как подняться по лестнице, тень заглянул в чулан и отпрыгнул, когда его ослепило нечто золотое. Целый чулан, забитый золотом, и это первый этаж. Как тени было известно, Обычно на этом этаже постоянно были люди, и никто даже не знал, что здесь была целая сокровищница, заполненная до самого потолка самым желанным для всех людей металлом. Да как это вообще возможно? В голове тени убийцы международного класса не укладывалось, что кто-то будет хранить деньги таким образом. Нет, конечно, всем известна поговорка, что лучше всего прятать ценное на самом видном месте — Но не в прямом же смысле!» Тень встряхнул головой и очистил свой разум. Нет, это к делу не относилось. Мало ли где жертва хранила деньги. Это лишь показывало, что у него не все в порядке с головой. И было два варианта. Что пекаря будет легко устранить или же слишком сложно. Пока что было непонятно. Но зато открылось нечто другое. Тени всё время казалось, что за ним следили. Были же это пряники или же что-то другое, но он, убийца, не мог понять, откуда велась слежка. Никаких признаков движения и жизни не было. И все же тень поднялся на второй этаж, где обследовал жилые комнаты. Они, скорее всего, были женскими. «Хм, не сюда. Значит, верхний этаж. Ощущение слежки не прекратилось. Скорее даже добавилось, будто все предметы двигались, но тень решил, что это лишь игра на тенях, такой вот каламбур. Наконец, добравшись до темной комнаты, он вошел внутрь. Все было тихо. Тень начал обследовать каждый уголок, ища какие-то детали, которые могли понять его жертву лучше. Но тут тень понял одно. «Вот тут кто-то и был живой». Звуки стихли до такой степени, что было слышно лишь его тяжелое дыхание. А ведь он дышал почти беззвучно. Медленно тень повернул голову в сторону тишины и не поверил своим глазам. За его спиной стоял гигантский сфинкс и гипнотизировал его своими глубокими древними глазами. «Скажи мне, кто ходит утром на четырех ногах?» Днем на двух, а вечером на трех. Никто из всех существ, живущих на земле, не меняется так, как он. Когда ходит он на четырех ногах, тогда меньше у него сил, и двигается он медленнее, чем в другое время. Голос, прозвучавший от сфинкса, привел тень в ужас. Рот монстра не открывался, и голос звучал лишь в его голове. Чудовище! прошептал громко тень и сделал шаг назад. «Неверно!» — прорычал сфинкс, взмахнув хвостом быка и отшвыривая убийцу к двери. Это был шанс тени, и он среагировал мгновенно, вылетев ровно в дверь. Он бежал так быстро, будто за ним гнались демоны. Ему чудом удалось избежать смерти. Такого он и представить не мог.